Глава четвертая Логан бросился бежать, но не к заправке у мини-маркета, а вдоль шоссе, подальше от двоих парней. Они, очевидно, не хотели ему навредить, но это не имело значения. Он был напуган, до смерти боялся, что оказался в такой непростой ситуации, вдали от дома и неспособной говорить. Изнутри его грызло ощущение, что на этот раз он доигрался. Обратной дороги нет. Если ему и удастся вернуться домой, все прежние вспышки ярости отца покажутся детским лепетом. На благоприятное разрешение ситуации рассчитывать не приходилось. Ну а если он не вернется домой, в квартиру, где он жил с Тией, ее мамой и отцом, что с ним станет, как ему жить. Он запыхался, притормозил, перешел на шаг и понял, что согнулся и дышит, как собака. Тут он вспомнил, что в одной руке у него зажата пятидолларовая купюра, а в другой — банка с апельсиновой газировкой. Газировка вызвала у него особую озабоченность, потому что он ее украл, и та, которую он выпил в грузовике, тоже не являлась его собственностью. Получается, он украл уже две вещи. Осознанно он бы ни за что не взял то, что ему не принадлежит. И подобная оплошность была совсем не в его духе. Логана утешала мысль, что парни наверняка заметили банку в его руке, но ничего не сделали. Он решил, что две газировки — не такая уж и проблема, учитывая произошедшее. Возвращаться нельзя. Он сейчас находился на двухполосном шоссе, окаймленном высокой травой. А дальше возвышались деревья, в основном сосны. Он не увидел ни домов, ни заведений, ни тем более полицейского участка или пожарной станции. Как мальчику без голоса попросить о помощи в подобном месте. Он даже не был уверен, что нуждается в помощи. В его голове роились мысли, и он тут же придумал план. Сиюминутный план. Пока что он займется безотлагательными вопросами. Логан убрал деньги в карман, двинулся в сторону деревьев и поставил банку на землю. Расстегнул молнию джинсов облегчился. Закончив, застегнулся и порадовался, что избавился хоть от одной заботы. Первая задача была выполнена. Подняв банку с земли, он вышел из леса и посмотрел на дорогу, по которой бежал от заправки. Грузовик уже уехал, видимо заправился, и нигде вблизи его не было видно. Можно возвращаться». Логан вытащил деньги из кармана и произвел подсчет, отталкиваясь от его знаний ценной еду на заправках. Пяти долларов должно хватить, чтобы удалить голод мальчика. Он, не торопясь, направился обратно, шлепая по дороге ботинками, один из которых, обмотанный скотчем, издавал звук, липнувший к асфальту подошвы. Оба больших пальца натерла, что жутко взбесило его отца, когда мама Тии подметила у него на ногах красные пятна в местах стертые едва не до мяса кожи. Отец лишь взорвался гневной тирадой. «Ну и что мне, черт возьми, сделать? Это новые ботинки! Чертов пацан доведет меня до психушки!» Тогда мама Тии съежилась и ушла в другую комнату откуда начали доноситься глухие всхлипы. Логан хотел сказать ей, что переживать не о чем, и ее вины здесь нет. Просто она еще не понимала, каков его отец, но поймет. Когда Логан добрался до подъезда к мини-маркету, он отошел в сторону и спрятал закрытую банку в кустах за окружавшим парковку забором, скрепленным цепями перед магазином пустовал деревянный стол для пикника, которые чаще встречаются в парках. Логан зашел за женщиной в сарафане и шлепках. К бедру она прижимала кудрявую девочку. Женщина придержала для него дверь, и он в знак благодарности смущенно улыбнулся. Внутри располагалась стойка с едой, которая уступала лишь столу самообслуживания кантри Буффи», куда его однажды водила бабушка Нэн. В центре мини-маркета находилось все то, от чего у Логана потекли слюнки. На витринах с подогревом крутились сосиски. А рядом с ними были разложены булки, добавки и картонные прямоугольные подставки в клетку. Только и дожидавшиеся покупателей, которые захотят собрать комплект. В холодильнике лежали приготовленные сэндвичи, замотанные в пленку, а неподалеку стоял автомат с газировкой и замороженными смузи. В морозилке хранились замороженный лед и разнообразное мороженое. Пакетики с солеными закусками убрали ближе к печенью и кексам, обернутым в индивидуальную упаковку салфетки можно было найти рядом с бумажными тарелками и пластиковыми приборами. Двое мужчин постарше собирали еду вместе, дополняя хот-доги маринованными огурчиками и горчицей. Один из них отошел от подогреваемой зоны и под дозатор автомата подставил стаканчик, в который с неприятным звуком вывалился лед. Женщина, вошедшая перед Логаном, проплыла мимо, и девочка, склонившись над рукой мамы, потянулась за печеньем. «Мы будем что-то брать только после того, как ты сделаешь пипи, -пи", сообщила ей мать, подтянула девочку ближе и отправилась в уборную. Логан вытащил свои деньги и стал просчитывать стоимость разных комбинаций еды, чтобы получилось взять больше позиций. Наконец он остановился на приготовленном сэндвиче с ветчиной и сыром и маленьком пакетике чипсов и двинулся к кассе. За стойкой на табурете сидел старик и смотрел маленький телевизор. А перед кассой стояла его более молодая версия – мужчина, который Логану напомнил бывшего учителя по физкультуре – мистера Потеля. Он кивнул Логану, когда тот положил еду на стойку. Мальчик боялся, что кто-то спросит, где родители. Но, видимо, его уединенность никого не удивляла. Пока мужчина пробивал товары, Логан унимал тревогу, рассматривая фото, приклеенное к стене за спиной кассира. Взгляд зацепился за снимок, на котором группа людей позировала на природе. По центру расположилась пожилая пара. Их окружало бесчисленное количество взрослых, и в толпе обнаружилось минимум дюжина детей, если не считать младенца у кого-то на руках. У всех людей были разные цвета кожи и типы фигуры, но больше всего Логана впечатлили их лица. Вся компания улыбалась, будто радовалась присутствию друг друга. Один мужчина, луча счастьем, смотрел на мальчика, устроившегося перед ним. Может, это отец и сын? Создавалось впечатление, словно они не хотели бы оказаться ни в каком другом месте в мире. По всей видимости, так выглядит любящая семья. Мечты. «Итого 4 доллара и два цента», – произнес мужчина, прервав ход его мыслей. Логан пальцем подвинул по стойке пятидолларовую купюру. «Есть два цента?» Логан покачал головой. «Ничего, возьму их на себя». Двойник мистера Потеля достал два цента из маленькой керамической чаши, стоявшей у кассы, и добавил их к счету Логана. «Хорошего дня, молодой человек!» Логан надеялся, что мужчина уберет покупки в пакет Но этого не произошло. И раз попросить не представлялось возможным, мальчик забрал покупки и тихо вышел из магазина. На улице он остановился и прислушался к шуму, который издавали машины, гнавшие потянувшемуся неподалеку шоссе. У входа стоял короб с прессой и надпись на нем гласила ⁇ Бесплатно ⁇ Глянув через стекло, мальчик увидел кипу журналов с заголовком «Продается дом отдыха в центральном Висконсине». Теперь он хотя бы знал, где находился. Грузовик уехал на север от Чикаго, и Логан очутился в Висконсине. От этой новости ему стало чуть легче. Хотя все, что он знал о Висконсине, это сыр, футбольная команда «Гринбей Паркерс» и аквапарк «Ноев Ковчег» куда отец обещал сводить Логана. Но так и не сводил. Между бабушкой Нэн и папой было одно отличие. Она всегда держала слово. Чего отец не делал почти никогда. Логан не слышал о Висконсине ничего плохого. Сюда часто приезжают отдыхать, ну или ему так казалось. Он забрал из тайника апельсиновую газировку, устроился за столом для пикника и приступил к еде, стараясь есть сэндвич и чипсы как можно медленнее, запивая обед газировкой после каждого третьего укуса. «Ешь, как в последний раз», — говорил ему отец, когда с деньгами становилось туго и дома почти не оставалось еды. В последнее время такое случалось нередко. После смерти его мамы Они постоянно переезжали. Иногда срывались посреди ночи, не забирая мебель с собой. Перебирались из одной квартиры в другую. Порой кроме них никого не было, но куда чаще они жили с кем-то вроде Тии и ее мамы. Однако что-то не менялось никогда. И он понимал распорядок. Не высовываться, есть, как в последний раз и не создавать проблем. Если поступать как велено, можно избежать самых страшных наказаний. Конечно, прожить день и не разозлить отца становилось все труднее. Недавно папа начал налегать на выпивку, оправдываясь болями в спине. «Чертова авария меня поломала», — объяснял он между глотками. Выпивка делала его озлобленным понятные причина и следствие, как с включением лампочки. Отец никогда не отличался нежностью или мягкостью. Но пьянство и проблемы с контролем гнева только все усугубляли. Три переезда назад они жили над большой кубинской семьей, и Логан был шокирован, когда увидел, с какой любовью глава семейства общался со своими детьми они бежали встречать его после работы, А он сгребал их в охапку, целовал и обнимал без всякого смущения. Даже мальчишка чуть постарше логана без промедления мчался обнять своего отца. Папи! — кричал он, не сдерживая радости. Логану стало интересно, каково это? Мысль показалась ему настолько же чужеродной, как и поедание древесной коры. Закончив с сэндвичем и чипсами, он собрал обертки и выбросил их в мусорку, оставив лишь банку, в которой еще плескалось немного газировки. Сумев поесть на улице и остаться незамеченным, он обрел уверенность, которая помогала ему принять решение. Он не вернется назад, по крайней мере, не по собственной воле его отец, Тия, ее мать, никто из них не станет по нему скучать. Впрочем, как и он по ним. Или, по меньшей мере, он не будет тосковать по той жизни, которую вел с ними. К тому же за выход из квартиры без разрешения его ждут последствия. Он слышал, с какой яростью кричал отец, когда гнался за ним по улице. И понимал, что дома прощения не дождется». Скорее всего, в качестве наказания его побьют и заставят голодать, или и того хуже. Уж лучше потеряться одному в Висконсине. У Логана формировался план, и на этот раз долгосрочный. Он будет прятаться сколько получится. Ему казалось, он точно протянет несколько дней, ведь подолгу жить без еды привыкать не приходилось. А если удастся набрести на дом, снаружи может найтись кран, водой из которого он, никому не попавшись на глаза, заполнит банку из-под газировки. Плюс ко всему, у него остался доллар. Отец ни за что не заявит о его пропаже в полицию. В этом Логан не сомневался. У него было слишком много приводов на прошлом месте жительства. Отца арестовывали за что-то под названием хранение, пьяное вождение и однажды за нападение на соседа. И после этого он жаловался всем, кто соглашался слушать, что его несправедливо осудили. Но вместо того, чтобы явиться в суд, они снова переехали, и папа устроился на работу, где зарплату выдавали наличными. А затем появились Тия и ее мама еще одно новое место и люди, к которым нужно привыкать. Из-за папиных проблем с полицией Логан был уверен, что его никто не станет искать. Просто несколько дней или недель придется быть тише воды ниже травы, если он столько протянет. А когда его обнаружат, он назовет полиции ненастоящее имя, фамилию и место жительства или вовсе заявит, что у него амнезия. Он однажды видел в кино, в котором так поступили. Героя фильма нашли в бессознательном состоянии, и при нем не оказалось кошелька, а когда он пришел в себя, то ничего не мог вспомнить. Ни себя, ни прежней жизни, ни откуда он вообще. если Логану придется сыграть потерю памяти, вероятно, стоит сделать вид, что он не помнит ничего. Или лучше помнить имя, но назвать не настоящую фамилию. Нужно еще подумать и что-то решить. Он прекрасно понимал, что его ждет, попадись он полиции. Его передадут социальной службе, и социальный работник найдет семью, приемную семью, которой папа угрожал ему так много раз и в последнее время эта перспектива перестала представляться такой уж устрашающей. Вдруг в приемной семье окажется другая старушка, которая станет ему бабушкой. Логан думал о своей бабушке Нэн. Он запомнил ее потрясающей. Она гордилась любым его действием, никогда на него не злилась. Рядом с ней так легко было оставаться собой. Никто не способен ее заменить. Но может ему повезет испытать нечто подобное еще раз. Лучшего исхода и не придумать. Вот бы поскорее начать с чистого листа. Ему придется привыкать к новому месту и людям. Но он так уже делал. Мысль о том, чтобы все начать сначала, угала его не так сильно, как вероятность возвращения к свирепому отцу».